Глава 2. Марина встала под теплый струи душа. Пятнадцать лет пролетели как один день. Если живешь с любимым человеком, то времени не замечаешь. Пронеслось в голове. Сердце застрочило частыми мелкими толчками. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Сделав воду прохладнее, она закрыла глаза и начала вспоминать. Марину все считали очень одаренной. Педагоги в музыкальной школе. Родители, друзья семьи, родственники. Поэтому проблема, кем стать, перед ней не стояла. Только преподавателем музыки. Она окончила музучилище с красным дипломом. Ей пророчили консерваторию, но сразу после получения диплома девушка пошла работать. Ее отец к тому времени скоропостижно умер от инфаркта, и мама тянула дочь одна. Она работала стоматологом в районной поликлинике. И хотя и старалась подрабатывать, денег маленькой семье катастрофически не хватало. И вот тут судьба преподнесла Марине царский подарок. Она встретила Роберта. Вынырнув из воспоминаний, она поняла, что стучит зубами от холода. Видимо, задумавшись, повернула не туда кран подачи воды. Тщательно растерлась пушистым полотенцем и поспешила на кухню. Щелкнула кнопка электрочайника, зарядила тостер ломтиками хлеба. Сделала яичницу с ветчиной на большой сковороде. Достала из холодильника сыр, масло. Ну, вроде все. Можно будить мужа. Но выйти из кухни не успела. «Мариш, я пришел завтракать!» Раздался веселый голос Роберта. Она повернула голову. Муж стоял перед ней после душа в длинном банном халате и улыбался. Марина невольно залюбовалась. «Какой Роберт красивый!» В темных, мокрых волосах переливались капельки воды, и в ярких лучах сентябрьского солнца, бьющего в окно, они казались маленькими бриллиантами. Темно-карие глаза Роба смотрели на нее с любовью и какой-то щемящей нежностью. Посмотрел на тебя и вспомнил, как увидел в первый раз. На сцене во время выпускного концерта в филармонии. Ты за роялем аккомпанировала оркестру, а я сидел в первом почетном спонсорском ряду и сразу же влюбился без памяти. Марина сложила на груди руки и расплылась в ответные улыбки. «Ну и какой же ты меня увидел?» — задорно спросила она. «Красивый, очень красивый!» — ностальгически вздохнул Роберт. «На тебе было бледно-розовое до пят концертное платье без рукавов, к тому же прилично декольтированное. Своей грудью ты могла гордиться!» Марина почувствовала на щеках румянец. Роберт между тем продолжал. «Да, ты могла гордиться не только грудью. Стройные бедра вкупе с тонкой талией повергли меня в эротический шок. Оточенные лодыжки добили окончательно». Марина шутливо надула губы. «Так, а лицо? Лица-то ты и не заметил?» В ответ Роберт привлек ее к себе и нежно поцеловал. Не говори ерунды. Марина уткнулась ему в грудь. Она прекрасно знала, что ей нечего было стесняться своих серо-голубых глаз, пушистых от природы ресниц, пухлых свежих губ и идеально правильного овала лица. А густыми светлорусыми волосами, которые она тогда носила, остриженными чуть ниже плеч, вообще гордилась. Да она и не сомневалась, что красиво и все тут а восхищенные взгляды, что бросали ей вслед мужчины всех возрастов, только подтверждали это. Марина оторвала лицо от груди Роберта, рассмеялась и сделала приглашающий жест рукой. «Давай завтракать, все готово. Яичница почти остывшая, а масло и сыр нагрелись и чуть размякли. Все как ты любишь». Но Роб взял ее за руку и потянул чуть вверх, без слов прося подняться. Марина недоуменно вскинула брови. Роб опустил руку в карман халата и через секунду протянул ей черную бархатную коробочку. — Это что? — с недоумением спросила Марина, а ее сердце ускорилось в сладостном предвкушении. — Подарок, — взволнованно произнес он, — открой. Марина осторожно щелкнула крышкой. В малиновом бархате утопали серьги из белого золота с бриллиантами. Она подняла на мужа счастливые глаза. «Спасибо!» — выдохнула шепотом. «Ты даришь мне счастье!» — Роб коснулся губами ее виска. «А как ты догадался, что я хочу?» Он заразительно рассмеялся. «Поймал твой взгляд, когда на дне рождения у Сереги Милованова его Катюшу разглядывала. Ты не сводила горящих глаз ее украшений». Марина сделала шаг вперед и повисла у мужа на шее. «Спасибо!» «Подожди, это еще не все!» Роб освободился из плена Марининых рук, увернулся от ее губ и с шумом перевел дыхание. Загадочно улыбнувшись, достал из кармана еще одну бархатную коробочку. Марина приглушенно вскрикнула. «Кольцо! Тоже из белого золота! С бриллиантом!» Ее бросила в дрожь. «Гарнитур! Роб подарил ей бриллиантовый гарнитур!» Он сошел с ума. Дорого даже для хрустальной свадьбы. Примерь. В хриплом голосе Роберта проскользнула властная нотка. Давай я помогу. Он медленно вдел ей в уши серьги, нежно взял за руку и надел на безымянный палец левой руки кольцо. Сегодня на банкете ты будешь неотразима. Шепнул, заглядывая в ее счастливые глаза. Перевернул руку и поцеловал в запястье. Его губы медленно и почти невесомо заскользили вверх по предплечью. «Опять соблазняешь меня?» Она свела к переносице брови и мягко, но настойчиво освободила руку из плена пальцев Роберта. «Терпи до вечера. По правилам, так по правилам». На нее вдруг напал смех. «Вот вернемся после свадьбы домой, и вступишь в полные права жениха». «А мы не вернемся». Загадочно блеснул омотами черных глаз Роберт. Как? заинтригованно ахнула Марина. Почему? Я снял нам с тобой номер люкс для новобрачных в загородном отеле Сокол. Ну, где банкет сегодня вечером у нас? Ты что, забыла? Про что? Про то, что банкет сегодня за городом, конечно, помню, но чтобы ночевать вне дома, ты ни словом не обмолвился. Роб рассмеялся. Сюрприз! — Свадебный номер, конечно, прекрасно, но, знаешь, ничто меня так не заводит, как вид собственной спальни. Она лукаво усмехнулась. В солнечном сплетении сладко заныла. А свадебный люкс заведет тебя еще больше! — не уступил он. Марина махнула рукой. — Ладно, поживем-увидим. Давай завтракать, наконец. У меня дел по горло, да и у тебя, думаю, тоже.